Да я еще разок пошму твою руку, дружище. Тебе часом не в Гримсбе. Нет, спасибо. И богу, в первый раз вижу человека, которому в Гримсби. Ну так мы поехали. Счастливо, дружище. Сэм увидел, как он сел в машину к своим развеселым друзьям. Он подождал, пока лимузин не скрылся из виду, а потом побрел сам не зная куда. Было далеко за полночь, и во всем Лондоне окна были закрыты ставнями так плотно. Что, казалось, они не откроются уже никогда. Накрапывало, в любую минуту мог хлынуть проливной дождь. Сэм чувствовал себя очень несчастным. Вскоре ему стало совсем скверно. Перед ним тянулась Кромбел-Роуд, бесконечная словно жизнь, в конце которой тебя ждет либо пенсия и тоскливые поездки в Борнемут, либо смерть.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 Для чулка прекрасной дамы Вот и все Король Мелиот и оба волшебника Турнир на залитом солнцем поле И дракон на тенистой лесной поляне Даже сама Мелисента Все быстро побледнело в его памяти Реально была лишь эта тьма Этот дождь, это бесконечное унылое Кромбелроуд Он готов был заплакать Показалось такси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 — Пассажирка возражать не будет, — сказал шофер. <смех> — Марлограм? — Ах, милый, ну садись же скорей! — воскликнула Милисента. Боже, да ты весь промок! — ну как? Что? Где? Почему? — Куда прикажете, сэр? — спросил Марлограм. — Чересчур усердно играй свою роль таксиста.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 Мне кажется, он сказал, что все они отправляются в Перадор. — А теперь я скажу тебе, куда ты отправишься, малый, если будешь таким ротозеем, — начал сержант. Но какое нам до них дело? Давайте-ка лучше и мы отправимся в Перадор.